Никогда не угадать заранее, какие чудо-существа укрылись тут от могучих валов, которые неустанно накатывают с Тихого океана и разбивают царифы. Это волшебная страна для каждого мальчишки, и сейчас Джефф владеет ею один. Друзья ушли в горы. День спокойный, тихий, ни ветерка, и даже вечный ропот волн за рифами сегодня как-то задумчиво приглушен.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 Я опять побежал и чуть не сжег себе подошвы, тропинка была ужасно горячая. Вода, когда плеснула на нее, даже зашипела, но меня не достало, я уже высоко поднялся. Вот и все. Потом волны ушли, и я опять спустился. Смотрю, моего велика нету, и дорога домой обвалилась. — Не огорчайся из-за велосипеда, милый, — сказала Джин, благодарно сжав сына в объятиях.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 Похоже, он вовсе не воспрял духом, как она надеялась, и Джин решила, что он озабочен ущербом, которое потерпело его любимое детище — театр. Джордж только пробурчал «Вот и хорошо!» и углубился в очередной номер журнала «Сцена и студии. Казалось, он утратил всякий интерес к происшествию с Джеффом, и Джин ощутила даже смутную досаду. Но три недели спустя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 Джордж немного отдышался и начал сбираться по ней. Между камнями застряли высохшие обрывки водорослей, словно отметка уровня, до которого поднималась вода. Долго стоял Джордж Грексон на этой пустынной тропе и не сводил глаз с проплешина оплавленного камня под ногами. Пробовал внушить себе, что это случайный каприз давно заглохшего вулкана,